В чём заключается мудрость? Мы знаем, что информация — это ещё не мудрость. Нам также известно, что знание — это тоже пока не мудрость. Много лет назад, когда я преподавал в университете и работал над докторской диссертацией, я поехал к другу, который был моим научным руководителем. Я сказал ему, что хотел бы написать диссертацию на тему мотивации и лидерства, причём скорее в форме философского труда, нежели исследования на основе эмпирических данных. Мой друг ответил мне так — «Стилен, у тебя пока недостаточно знаний даже для того, чтобы сформулировать нужные вопросы». Другими словами, мои знания находились на определенном уровне, но для того, чтобы работать с теми вопросами, которые мне предстояло изучить, требовалось намного больше. Я очень переживал по этому поводу, поскольку умом и сердцем был настроен на то, чтобы применить философский, а не научный подход, которому в конечном итоге мне и пришлось последовать. Мне казалось, что факультативных занятий философией в университете и аспирантуре мне будет достаточно. Лишь многие годы спустя я понял, насколько прав был мой преподаватель. Данный случай сделал меня значительно скромнее. Этот урок смирения в течение последующих лет помогал мне познавать другие ценные истины и многое открыть для себя. В итоге я понял, что чем больше вы знаете, тем больше начинаете понимать, что вы чего-то не знаете. Представим эту идею следующим образом. Пусть круг, нарисованный на чистом листе, представляет ваши знания. За его пределами находится незнание. Что происходит с незнанием по мере увеличения ваших знаний? Очевидно, расширяется сфера незнания или уровень вашей осведомленности о том, чего вы не знаете. Поэтому чем больше вы знаете, тем больше вы осознаете, что чего-то не знаете. Что произойдет, если вы попытаетесь достичь целей, превышающих имеющиеся у вас знания, то есть выходящих за рамки вашей «зоны комфорта»? Это заставит вас почувствовать искреннее смирение и желание обратиться за помощью к другим, к партнерам или членам команды. Успешная совместная работа делает знания и способности человека продуктивными и требует создания взаимодополняющей команды людей, обладающих знаниями и способностями – которые могут компенсировать и нейтрализовать незнания и слабости отдельных ее членов. Именно так и должно быть. Понимание этого должно повышать нашу готовность постоянно учиться у своих наставников, в частности в таких важных вопросах, как личный рост, взаимоотношения и лидерство. Я уверен, что если человек обладает информацией и знаниями, обогащенными достойными целями и принципами, он обладает мудростью. Можно сформулировать эту идею иначе, сказав, что мудрость – это дитя цельности, поскольку она интегрируется вокруг принципов. Цельность – это дитя скромности и смелости. Собственно, можно сказать, что скромность – это мать всех добродетелей, поскольку она признает существование естественных законов или принципов, которые правят миром. Главные они, а не мы. Гордость учит нас, что мы главные. Скромность учит нас понимать принципы, и жить в соответствии с ними, поскольку в итоге именно они определяют последствия наших поступков. Если скромность – мать, то смелость – это отец мудрости. Для того, чтобы по-настоящему жить в соответствии с этими принципами, когда они противоречат социальным устоям, нормам и ценностям, нужна огромная смелость. На рисунке 52 в буклете приложений показаны все эти три поколения. Обратите внимание и на их противоположности – Как видите, у цельности двое детей – мудрость и менталитет достаточности. Мудрость приходит к людям, которые развивают свою совесть и прислушиваются к ней. Менталитет достаточности возникает потому, что цельность порождает внутреннюю безопасность. Если чувства собственного достоинства человека не зависят от посторонних мнений и сравнений, он может искренне радоваться успехам других людей. Однако тот, кто оценивает себя на основе сравнения с другими, не может радоваться чужим успехам, поскольку его поступки определяются эмоциональным дефицитом. На мудрости и менталитете достаточности строятся парадигмы, позволяющие человеку поверить в людей, заявить об их достоинстве и потенциале и мыслить с точки зрения их раскрепощения, а не контроля. Подобное сочетание мудрости и менталитета достаточности выражает уважение к праву человека на выбор, и его способности совершать этот выбор. Кроме того, в нём заложено уважение к тому факту, что мотивация обусловлена внутренними факторами, и поэтому люди, в которых сочетаются эти качества, не пытаются управлять, контролировать или мотивировать других людей. Вместо того, чтобы требовать, подобные лидеры вдохновляют других. Они контролируют вещи, но направляют других людей, иными словами, мобилизуют их. Они мыслят не в духе «проиграл-выиграл», а в духе третьей альтернативы – золотой середины, находящейся на более высоком уровне. Они полны благодарности, глубокого почтения и уважения ко всем людям. Они смотрят на жизнь, как на рог изобилия ресурсов, в частности ресурсов, возможностей и непрерывного роста человека.